Наконец, 21 января 1671 года, Алексей Михайлович встретился в Кремлевской крестовой палате с патриархом Иосафом и попросил у него благословения на свой второй брак. Стремясь избежать новых интриг и скандалов, царь не объявлял своему двору о свадьбе заранее. В записках иностранцев сообщается, что все время между сматринами и свадьбой Наталья Кирилловна Нарышкина жила, как и прежде, В доме своего дяди Артамона Матвеева. Туда на другой день, после благословения патриарха, Алексей Михайлович послал нескольких бояр в сопровождении отряда солдат и трубачей. Было раннее утро, и Наталья еще спала. Ее разбудили и велели немедленно явиться во дворец в качестве царской невесты. Для нее был привезен роскошный наряд. На нем было так много драгоценных камней, что после Нарышкина жаловалась, что едва выдержала его тяжесть. По приезде в Кремль царскую невесту провели прямо в церковь, где и состоялось ее венчание с царем в присутствии избранных придворных. После в течение нескольких дней во дворце гудел свадебный пир, на который тоже не пригласили никаких лишних людей. Двери дворца в это время были заперты для внешнего мира, так Наталья Кирилловна Нарышкина стала второй женой Алексея Михайловича и русской царицей. Царь был вновь по-настоящему счастлив, но его радость омрачалась тенью недавних интриг и сомнением в правильности женитьбы на столь молодой особе. В искренности своего чувства и поступка Алексей Михайлович постарался убедить юную супругу и придворных с помощью театрального представления. Осенью 1672 года в царском дворце открылся придворный театр. Первой пьесы показанной на его подмостках 17 октября, стала комедия «Артаксерсово действо» или «Есфирь». Одним из главных организаторов спектакля был занимавший тогда посты церемонемейстера царского двора и начальника посольского приказа новоиспеченный родственник государя Артамон Матвеев. Автором пьесы в настоящее время считается немецкий пастор Грегори, приятель Матвеева и Алексея Михайловича. Спектакль был разыгран силами самодеятельной труппы составленный из способных юношей немецкой слободы Москвы, Какуя. В основе сюжета пьесы лежит поздняя библейская книга «Исфирь». Ее главный персонаж, прекрасная иудейка по имени Исфир, была сиротой, воспитанной своим родственником Мордахеем. Персидский царь Артаксеркс, Ксеркс, сделал ее любимой женой, отвергнув свою первую капризную супругу Остень. В это же время Мордахей оказал Артаксерксу большую услугу, сообщив о готовящемся против него заговоре. Но вскоре еврейский народ оказался в опасности, так как Мордохей своей гордостью навлек гнев царского визиря и фаворита Амана. Рискуя своим личным счастьем и жизнью, Эсфирь сумел разоблачить коварные замыслы Амана и предотвратить массовые избиения евреев. Пьеса пастора Грегори является оригинальным произведением, созданном на основе творческой переработки множества европейских и еврейских источников на сюжет «Исфири». Все современные исследователи придерживаются единого мнения по поводу причины выбора темы спектакля – желание в художественной форме утвердить мудрость и справедливость царя Алексея Михайловича. Не случайно главным героем действа становится не «Исфирь» и не «Мордахей», как в библейском тексте, а «Артаксеркс». В прологии драмы Артаксеркс откровенно сравнивается с царем Алексеем Михайловичем, который также женился вторым браком на девице незнатного рода Натальи Кирилловне Нарышкиной, намного младше себя, и так же как Артаксеркс избавил от гибели евреев, Алексей приютил в Москве протестантов. Сопоставление опекуна молодой русской царицы Артамона Матвеева с воспитателем эсфири Мордахеем тоже весьма прозрачно. Спектакль произвел на присутствующих на представлении придворных и царскую семью самые благоприятные впечатления. По свидетельству одного из актеров немцев Рингубера, царь был просто очарован зрелищем. Его молодая супруга тоже хотела увидеть посвященную ей пьесу. Но присутствие царицы и ее теремных боярынь и боярышин на спектакле, в котором играли мужчины, а среди зрителей тоже были исключительно представители мужского пола, считалось неприличным. Был найден выход. Часть зала, где давалось представление, была отгорожена дощатой ширмой, через щели в которой, прятавшиеся за ней царицы и ее придворные дамы, могли достаточно хорошо видеть происходящее, в то же время их не видел никто, хотя об их присутствии все, конечно, догадывались, что придавало зрелищу дополнительную пикантность. Наталье Кирилловне пришлось привыкать к новой обстановке, что, вероятно, давалось ей нелегко. В доме ее опекуна женщинам предоставлялась большая свобода. Воспитательница Наталья Нарышкина и Евдокия Гамильтон привела ей вкус к европейской одежде и вещам, к европейской манере общения, научила читать и писать. Молодая царица понимала иностранную речь и интересовалась иноземными книгами и развлечениями. Все это в свое время и привлекло к ней будущего мужа Алексея Михайловича, но издревле заведенный порядок и уклад царской жизни требовал соблюдения торжественного церемониала даже в повседневной жизни. Пришлось отказываться от старых привычек, одежды, увлечений. По традиции Натальи Кирилловне достался гардероб ее умершей предшественницы Марии Ильинишны, в котором, в свою очередь, было еще много вещей матери царя Евдокии Лукьяновны Стрешневой. В течение первых пяти лет жизни во дворце молодая царица добавила только 9 летников, 7 шубок и 40 телогрей. Еще через пять лет она поделилась частью нарядов с супругой своего пасынка Федора Алексеевича, царицей Агафьей Семеновной. Несмотря на вынужденные самоограничения, Наталья Кирилловна была счастлива в браке. Она всегда ощущала любовь и нежность своего супруга, который баловал молодую жену. По существу заменив ей и рано умершего отца, Наталья Кирилловна родила Алексею Михайловичу троих детей, в том числе еще одного возможного наследника престола царевича Петра Алексеевича. Она пережила своего мужа на 18 лет, и последние два десятилетия ее жизни были омрачены необходимостью борьбы за престол и судьбу своего сына. Вместе с новой царицей при дворе появились ее многочисленные родственники Нарышкины. Между ними и родней первой супруги Алексея Михайловича, Милославскими, сразу же возникла конкуренция за чины и почести, которая уже после смерти государя вылилась в открытый конфликт. Нарышкины – старый дворянский род. По легенде, он происходил от перешедшего в 15 веке на русскую службу крымского татарского воевода. От своего предка Нарышкины сохранили фамильные внешние черты – широкие скулы, смуглую кожу, темные, пышные, чуть вьющиеся волосы, карие или черные, чуть на выкате глаза. Позже эти черты проявятся и в сыне Натальи Кирилловны Петре I. К началу XVII века род Нарышкиных обеднел. Это были захудалые городовые провинциальные дворяне, из которых лишь один к 1640 году дослужился дочина дворянина московского. Но с середины столетия одна из ветвей Нарышкиных – стало подниматься по служебной лестнице. Двое из них, Кирилл и Федор, сыновья тарусского дворянина в чине сына боярского, полуэкта Нарышкина, встречаются в списках военных, рейтар и гражданских стряпчих. По дружбе они были знакомы, а затем близко сошлись с Матвеевым. Вскоре Нарышкины и Матвеев породнились. Федор Нарышкин женился на племяннице жены всесильного вельможи, Евдокии Петровне Гамильтон, а вдовевший Кирилл, отдал на воспитание боярину свою дочь Наталью. Брак последний с царем сразу же резко возвысил весь род. Восемь Нарышкиных стали боярами, многие минуя вопреки правилам того времени Чин окольничего, Один Околничев, а десять самых молодых заняли места комнатных стольников при новорожденном сыне Наталье Петре Алексеевиче. Такое столпотворение при царском дворе мужчин, представителей одного рода, не могло окончиться добром. Сначала Нарышкины были в полном подчинении у Матвеева, а потом стали проявлять самостоятельность, стремясь к все большему влиянию на царя и царицу. Но пока был жив царь Алексей Михайлович, сфера их власти была ограничена, зато после его смерти, а тем более после смерти его наследника Федора Алексеевича, семья Нарышкиных превратилась в еще один клан временщиков, управлявших страной от имени Романовых. При царе Алексея Михайловиче особыми привилегиями при дворе обладал только Кирилл Полуэктович Нарышкин, живший с 1623 по 1691 год. Он их получил в качестве нового тести государя, отца его второй жены. До этого он был участником многих военных кампаний на южных и западных рубежах России, служил в рейтерском и стрелецком войске. Часто бывал в военных походах, выполнял обязанности воеводы на Тереке и в Казани. Вероятно, такая жизнь, полная опасностей и вынужденных переездов, и побудила его отдать родную дочь на воспитание в дом своего доброго знакомого Матвеева. После того, как Наталья Кирилловна стала царицей, сделал блестящую карьеру и получил множество наград. Уже перед свадьбой он был пожалован в Думные дворяне, а через год в окольничье. Участие в 1672 году под началом еще одного царского родственника Долгорукова в карательной экспедиции против Степана Разина принесло Кириллу Нарышкину боярство. В конце правления Алексея Михайловича он заведовал Устюжской четвертью, затем приказами Большой казны и Большого прихода, важнейшими финансовыми ведомствами России. Но при дворе значительной роли не играл, оттесненный на второй план Матвеевым и Милославскими особенно подняла на Рыжкиных в глазах двора и своих собственных рождение младших детей царя Алексея Михайловича, матерью которых стала Наталья Кирилловна. Но благополучные роды молодой царицы одновременно привели к увеличению и без того весьма обширного семейства Романовых и создали дополнительные проблемы с дележом наследства и власти, которые должны были в будущем неминуемо привести к серьезному конфликту внутри семейного клана.